Я удрученно помотал головой. «И надо думать, не актер. И чешского не знаешь. Я, конечно, мог бы тебя загримировать и переодеть в какого-нибудь трубочиста, но выглядит ты при этом будешь таким же дураком, как виленский сантехник, который по-литовски не бум, бум Ну и потом пан слев тебя сразу узнает, как не гримируйся. Я подозреваю, что на меня-то всегда узнает, но делает вид, что все в порядке. Видимо, это его забавляет». Еще как согласился я. Могу себе представить. Слушай, с подземным ходом очень круто получается. Мне бы еще на грозного Йозефа не нарваться. Это ж мои проблемы. Тебе фантастически повезло, — сказал Митя. Сегодня понедельник, а по понедельникам Йозеф обычно ездит в гипермаркет за продуктами. Вечером часов восемь-девять, когда уж ни автомобильных пробок, ни очередей в кассу. Боже! Я молитвенно сложил руки. Как классно совпало! Все как в сказке. Слушай, а расположение комнат в доме ты знаешь? Более-менее. А куда ты хочешь попасть? В кабинет на первом этаже. Там деревянные панели, ищи картина с котом на стене. Знаю, кивнул Митя. Это совсем рядом. Выходишь из комнаты Йозефа, проходишь мимо казематов для гостей, поднимаешься по лестнице, подаешь в коридор, там три двери. Крайний слева твоя, ток не перепутай». «И еще раз мне повезло. Даже ходить далеко не надо. Идеально складывается. Но ты не забывай, что в доме, скорее всего, останется сам Черногук», — заметил Митя. «Теоретически он даже может сидеть в этом самом кабинете, и убрать его оттуда я не смогу, Разве только по доброй воле уйдет. Вообще он довольно часто уходит по вечерам». то в гости-то просто погулять, но это совершенно непредсказуемо. Плюс его прислуга, это дылда Луша, она, по-моему, вообще никуда на улицу не выходит. Так что ничего, мне только в дом пробраться. А там я как-нибудь, я осекся и упрямо повторил, как-нибудь. Тебе виднее, кивнул Митя, в любом случае, я рад, что меня там с тобой не будет. Кстати, давай я прямо сейчас оплачу твою консультацию. — сказал я, — кто вдруг этот злой колдун меня поймает в подвале и запрет, и плакали твои денежки. — Предпочитаю рискнуть, — сказал Нити, Я хочу, чтобы ты расплатился информацией. Рассказал, что успело случиться за эти пару дней, что толкнул тебя на стезю порока, как ты это все знаешь неожиданно. Это я прямо сейчас могу рассказать. Ключ, тот же ключ. Лев на наотрез отказывается с ним расставаться, а я отказываюсь жить без него дальше. Вопрос жизни и смерти, как видишь. «Ключ!» — изумился Митя. «Так он же у тебя!» «Нет, я тебе уже говорил. Пан Черногук уступил нам копию, изготовленную в XVII веке. Теперь выяснилось, что оригинал тоже у него». «Да, я, конечно, слышал, что коллекционеры очень азартные люди, — недоверчиво сказал Митя. Но не подозревал, что настолько, когда я по молодости, глупости и излишнему усердию мечтал стать великим бандитом, мой памятник меня отговорил, а твой выходит. Мой не в курсе, — улыбнулся я. Но, кстати, не факт, что он бы стал меня отговаривать. До сих пор Карлу нравилось все, что я делаю, даже когда оно не шибко нравилось мне самому. Ну и потом дело, конечно, не в коллекции. А в чем? Давай так. Я расскажу тебе эту историю во всех подробностях, сразу после того, как она закончится. Заодно узнаешь много нового и интересного о возлюбленном в своем объекте наблюдения. Правда, я не представляю, что ты будешь делать с такой информацией, но это твоя забота. — Договорились, — кивнул Митя. — Я бы, конечно, предпочел прямо сейчас, но да ладно, потерплю. А вот что нам надо сделать, не отходя от кассетка и изменить твой облик до полной неузнаваемости? Ты же в ресторан пойдешь как обычный посетитель, и пан Болеслев туда может зайти, как обычный владелец бизнеса. Я правильно понимаю, что в такой ситуации ты бы предпочел остаться неузнанным? — Еще бы! — Но ты сам говоришь, лев даже тебя узнает. Во-первых, это мое предположение. Во-вторых, он увидит тебя мельком и вообще уит Это облегчает нам задачу. А в-третьих, я из тебя такую финскую туристку сделаю. Финскую туристку я ушам своим не повел. Но! Никаких «но». Прислушайся к моему мнению. Мнению специалиста «финская туристка» — это самое то. Я тебе такие сиськи по знакомству устрою, что носа никто не заметит. А это в твоем случае самое главное. Каким же образом сиськи могут прикрыть нос? Я не знаю чего-то важного о женской физиологии. Ты не знаешь чего-то важного о человеческом внимании. Лицо у тебя приметно еще хуже моего. Не только нос, но и скулы И разрез глаз. Такое ничем не прикроешь». Но можно отвлечь от него внимание окружающих, как это делаю я. Ты же сам несколько часов ехал со мной в машине и не узнал. Ничего удивительного. В сером костюме, без полосатого шарфа, цветных ботинок и клоунских бровей меня никто не узнает. Когда есть такие яркие, отличительные приметы, лицо уже никто не разглядывает». А для тебя мы подберем самые лучшие аксессуары. Льняные кудри, огромные сиськи, задницу я тебе тоже обеспечу, мама, не горюй. А если кажется, что у тебя еще и ноги не кривые...» «Они не кривые», — сухо сказал я. «Тогда вообще супер!» «Такой секс-бомбой станешь, что на нос никто внимания не обратит. Это будет час твоего триумфа. Даже если к боли слева в кабинет не проверяешься, все равно впечатление получишь на всю жизнь». — Ладно, — покорно сказал я, — но почему туристками на именно финское. У финнов иногда бывают такие скулы, и такой разрез глаз. И потом фиг, вот ты так сразу найдешь в Праге человека, который понимает по-фински. Так что риск провала стремится к нулю. Вот за немку я тебя выдать не рискнул бы. Первый же официант раскусит. Их немецкий уж, извини, гораздо лучше, чем твой. Собственно, ты никому не должен рассказывать, что ты приехал из Финляндии. Достаточно, ты будешь думать так, понимаешь? Знание твои легенды неотъемлемая часть хорошей маскировки. Ну и в случае чего, если спросят, будешь что ответить. Хотя говорить тебе, конечно, надо поменьше. С твоим голосом я за один вечер ничего сделать не могу. В сочетании с сиськами это будет звучать ужасно. Так что лучше просто улыбайся и тычь пальцем в меню, а вось обойдется. — Хорошо, — согласился я. — Но все-таки почему именно туристка, а не турист? — Да потому, что у мужиков не бывает сиси к балда, — добродушно ухмылинулся Митя. — А другого способа отвлечь внимание от твоего носа не существует. — Я был совершенно уверен, что Митя сотворит из меня настоящее чудище. Однако следует признать, что финская туристка в моем исполнении оказалась довольно комичным, но тем не менее привлекательным созданием, несмотря на морковно-рыжую шевелюру, которая досталась ей вместо обещанных льняных локонов. Митя безапелляционно заявил «так лучше», а я не стал с ним спорить.